Глава 4. Соленые огурцы младенцы, хвостики, как у поросят, тугие, и веселые, толстоногие маховички, брусок масла на блюдечке, столовое серебро, селедка при луковых кружевах в печальном фарфоровом карпе, графин твердой огранки с притертой пробкой, гостевой глубокий кожаный диван. Тепло, слегка голодно. Закуска манит, лишает остатков воли. Но кусочничать строго запрещено с детства, пока накрывают глазей молча. Картинки по стенам, аппетитные штучки в книжных шкафах, алюминиевая пивная английская кружка с карандашами на столе. Неизменная с детства до детства всегда. И, наконец, долгожданное «наливай». От первой и архиерей не отказывается. Тягучая желтоватая настоянная водка льется в специальные рюмочки. Екатерина Дмитриевна, милая, я вроде по делу пришел, а ты праздник устроила. Давай за тебя, ты же вечная красавица. Не стесняясь произнести банальность, от сердца выдохнул воля. Благодарствуйте, сударь, подыграла старушка, бойко бросила рюмку в рот, Посмаковала с удовольствием, бережно опустила на скатерть. «Грибочком, наперед грибочком закуси», опережая ее, задразнился Воля. а «Ай, закушу, обязательно и непременно, бобрянский маховик божественный», как Вера Анисимовна говаривала по-московски, на «а» пропела тетушка Чегринцева. Старая каракатица, тяжелая к низу, корячащая при ходьбе ноги с толстым добрым лицом, провисшим вниз как у породистой собаки глубоко ушедшие горящие вниманием глаза чистая комната чистая кофточка чистая простецкая юбка теплые глубокие шлепанцы белая блузка с кружевным воротничком заколоты большим резным сердаликом давным давно живет она тут бесхитростно и одиноко но вкусно на мизерную пенсию музработника тетушка «Как тебе все удается?» — закричал через стол Воля, не называя это все конкретно, уверенный, что та поймет. «Божьими заботами, батюшка!» — усмехнулась старушка. «Помнишь, как Лизавета говорила?» Лизавета, покойная тетушкина подружка-домработница с малой Никитской, подобранная в эвакуации, прожила жизнь тяжелейшей своей судьбы, вроде и не заметив. «Нет, ну все же!» — напирал радостно «Воля!» Это вам все денег не хватает, а мне в самый раз. Давай, закусывай, не болтай. Рассольник на кухне дожидается. Рассольник, дивно жаркий, глазастый, вплыл на стол в ритуальной супница с утиными потрошками. Гуска и шейка немедленно перекочевали в воленую тарелку. «Тот глуп, кто не пьет под суп, наливай-ка еще», — скомандовала тетушка. «Пьется еще». И как пьется, только после котлет позволено говорить о серьезном. Воля рассказал о профессорском юбилее, о кладе. Мало ли чего он наплетет, тетушка недовольно заерзала на стуле. Охота тебе к ним таскаться. Когда Вера была жива, другое дело, а его я не люблю. Имей в виду, фамилии кичиться хуже нет греха. Юродство... Оно от Бога и по благословению. Дворянство умерло, ни земли, ни государя нет. Ты видал, кстати, наш с Клинтоном, как носится, подачки просит? Вот стыдоба настоящая, ведь все у нас есть. Всего в волю, а они думают на подачки прожить. Екатерина Дмитриевна, ты еще и за этой мурой успеваешь следить, зачем тебе? Пошел вон, списал меня совсем со счетов. «Нет, нет, что ты. Именно списал. Я сама себя списала. Ну да будет. Заруби на носу все, что Павел Сергеевич говорит. делина на шестнадцать. Какой там клад? Колечко, брошка, колье. Держали про черный день. Вера говорила, а больше ничего. Дачу в поселке Академиков и ту бесплатно хапнул. Вертихвост. Приспособленница. А заодно все попростила. Талантливый». «Тятушка». Я, Павел Сергеевич, с детства, боюсь, и недолюбливаю, но все-таки родня. Родня, родня, хуже горькой редьки, это родня, фазан персидский. И Ольга такая. Танька, та, в Чегринцевых. Ларри, Ольгин, мне милей, простак. Она ж, красный Мурза, не прост, давно его знаю. Про вурдалака рассказывал? Конечно, и про ведьму на помеле. Ведьма, не ведьма, это не видали. Вере я доверяю, простая и чистая была душа. «Ну, мало ли чего не случается. Ты лучше скажи, как с работой ладишь? Платят?» «Должны на днях заплатить». Частное издательство сказ сказал -сказ о том петушке Пушкина. Слыхала? «Хорошо, что не Марианна или Звездные войны. Ты эту шелуху, надеюсь, не рисуешь?» «Нет, Бог миловал. Соблазняют тут на священную историю для детей. Денежно, почетно и сам митрополит благословит». Держись от белых клубуков подальше, у них свое дело, у тебя свое, и хлебное, слава богу. Ходить надо к простым попам, не так суетно. От заказа откажись, как удары Не выйдет, а клюкву и без тебя развели. Что не день по ящику кажут. Тетушка, никак ты меня жизни учишь, оно бы хорошо. Да поучишь вас, как же, наелся. От пуза, спасибо усим, еще наивсе Максим, помнишь, Лизаветина? «Помню, все я помню, кончай трепаться. Снеси на кухню после помою и не смей там ничего трогать». «Слышишь, тетушка перевалилась в кресло, глядела уже через силу. Устала, своротить такой обед в восемьдесят с хвостиком подвиг». «Тетушка, а где бычок?» Чегринцев подошел к столу, незаметно положил на книгу три десятитысячных. Напрямую тетка никогда бы не взяла. «Бычок? Не знаю, в шкафу». «Хочешь, забирай. Сам ты, бычок ласковый, ты почему не женишься, Воля?» времени не приспело», — отшутился Чегринцев. Он искал бычка, деревянный с колечком на веревочке. Тот ставился на стол, колечко тянуло к краю. Раскачиваясь, бычок шагал на шарнирных ногах, качал головой и замирал всегда перед самым обрывом. «Ладно, бычка в другой раз возьмешь, иди-ка ко мне». Тетка вертела в руках сшитый бисером кошелек, старинный перемотанный ниткой. «На, ты ж любитель рухляди!» Екатерина II им капитан Владимир Николаевич Чегринцева за участие в Кучук-Кайнарджийском посольстве одарила. «Разглядывать после станешь. Устала. Целуй!» Воля ласково обнял ее, поцеловал, засунул кошелек в карман. «Прокладь забудь! Много дураков искала попусту!» «Устал? Поезжай хоть в бобры. Голову прочистишь, продышишься. Больше после наработаешь. Ступай. Провожать не стану. Захлопни аккуратно. И приходи к старухе, тоже чай родня». Старенькая, нахохлившаяся, сидела она в кресле, закутавшись в неизменный клетчатый плед, моргала глазом, как столетняя ворона, не доставала только тишки рядом на коврике несуразные мохнатой дворняги многие годы красившей ей одиночество. В машине Чегринцев достал кошелек, сорвал нитку. Внутри лежали николаевские червонцы, восемь золотых целковых, с давних времен хранимых на черный день. Не в кошельке выходит, Екатерининском было дело, старуха его провела. вспомнилось как Тишка купался в снегу, что строго запрещалось, посмотрит, никто не подглядывает, вывозится, пропашет спиной боками борозду в грязном городском снегу, и вдруг в середине игры встряхнется, вскочит на ноги, смущенно отвернет морду, сознавая вину за плебейское свое дело, тявкнет голосисто озорно, все тут же позабыв, и пустится скакать кругами, кругами, домой к подъезду. «Тишка, тишка!» — пробормотал Чегринцев, оглянулся. «На улице никого, можно было выезжать, все равно поеду за кладом», — прошептал упрямо повернул ключ и рванул с места».